Глава двадцать Уигл Уигл! одновременно воскликнули мы с драконом. «Неожиданно», — добавил Хемгред, — «очень неожиданно». И осторожно поставил меня на тропинку. Наконец-то твердая земля под ногами. Мне уже казалось, этого никогда не случится. Стало холодно без его объятий, но прижаться к дракону я не решилась. Обняла себя руками, чтобы согреться... «Кажется, я догадываюсь, почему в гардеробе были платья». Тихо прошептала я Хемгруду. Губы дракона тронула приятная улыбка, и он привлек меня в объятия сам, не обращая внимания на мои трепыхания. Снова оказалась в стальном захвате, зато сразу стало тепло. Раз в год Уигл на неделю становится девушкой. Это его проклятие. Без стеснения сливал информацию богиня, не задумываясь над тем, что бедняга поделился с ней своей трагедией по секрету. А магия мира драконов активировала проклятие сразу, как только мы попали сюда. По хмурому выражению женского лица князя было понятно, что он явно не разделял оптимизм Ирины. Та дружески хлопнула его ладонью по плечу и ободряюще сказала «Не переживай». «Вот на землю вернемся, снова мужчина станешь». Злой взгляд Уигла невозможно было описать словами. Я не сдержалась и хихикнула «А девушка из него вышла симпатично. — сказала я шепотом и подняла глаза на Хемгрета. Пришлось запрокинуть голову, чтобы увидеть его реакцию. — А ты... Ты только никому не говори, но... Кажется, это я проклял их рот тысячу лет назад. Также шепотом ответил он, пока гости приближались к нам. — Я был зол. Попытался оправдаться он. — Очень зол. — Опасный ты тип, — осуждающе произнесла я. — И как снять с него твое проклятие? поинтересовалась совсем тихо, чтобы ни Ирина, ни князь не услышали моего вопроса. «Истинной любовью. И чем сильнее магия супруги, тем больше вероятности, что оно не перейдет детям. Богиня судьбы — просто подарок в его случае», — громко ответил Хемгред. Ирина остановилась и резко развернулась к выглу. «Я не выйду за тебя замуж», — объявила она несчастному черному, и, повернувшись к нему спиной, быстро пошла к нам. Князь поднял глаза к небу в безмолвной мольбе. «Не переживай. На земле она не сможет тебе отказать. Хотя, конечно, тебе придется запастись здоровыми нервными клетками». Серьезно поддержал Хемгред Черного. Губы выгла тронула кривая невеселая улыбка. «Это ты так благодаришь меня за оживление?» Злобненько поинтересовалась богиня. «Я, между прочим, старалась. Чего только стоило отправить родителей на отдых. Мне пришлось натравить на мать Чупакабру из другого мира, чтобы отец кинулся разбираться с ней». — Главное, никого не отравило, уже радует, — суренизировал маг. — Если бы богиня судьбы могла убивать взглядом, благодарить ее было бы уже не за что, да и некому. — Мы пришли спасать Атею из твоих хищных, загребущих лап, Хемгрета. Пафосно произнесла Ирина и в конце вполне мирно добавила, — Хотя изначально мне просто захотелось посмотреть на мир драконов. А основным аргументом для перемещения стало условие Марины Петровны. Она пообещала нас двоих пристрелить, если мы тебя не спасем. Остальные перестали быть видимыми до нее, как только Атея улетела в другой мир, и некроманская магия перестала работать. «Как дела у Марины Петровны?» — завел вежливую светскую беседу маг. «Его ладонь скользнула по моей талии и замерла в районе живота. Ощутила, как от пальцев потекла внутрь меня драконья магия». Едва не воскликнула от удивления, когда поняла, что Хемгред закрывает меня от воздействия чужой силы, рассчитывая оградить от божественного спасения. Криминалисты так и не поняли, как всплыли тела. Ответил Зерину Уигл, души всех погибших уже прошли реинкарнацию, Поэтому узнать нам так ничего и не удалось. То, что произошло с телами, очень напоминает ритуал, задумчиво добавила богиня. И все души очень быстро переродились, что само по себе странно. «Может, все-таки заглянуть в книгу судеб?» — подсказал богиня Хемгрет. «Не могу, у меня к ней нет доступа». Тяжело вздохнула богиня и пожаловалась. «Сначала надо выйти замуж и родить дочь. Хоть сейчас». Тут же отозвался Уигл и схватил ее за запястье. Лицо Ирины моментально перекосило, а глаз начал дергаться. «Похоже, пока мы с Хемгретом спали, с этой парочкой произошло много интересного». «Как же ты меня бесишь!» Прошипела она, но руку вырывать не стала. В чаще грозно прорычал какой-то зверь, намекая, что если мы продолжим беседу, не меняя местоположение, нас всех сожрут. Мы втроем напряженно стали всматриваться в кусты, и только Хемгред даже не шелохнулся. «Мне, кстати, интересно. Если ты не можешь заглянуть в общую книгу судеб, а обо мне все знала, то, получается, для меня отдельная книга имеется?» — спросил дракон, в его голосе звучала ирония, но ответ удивил нас всех. — У тебя не было судьбы. Ты был мертв, и я написала новую книгу, — ответила Ирина. — Просто я ее еще не дописала. Она в процессе. Хемград сдержанно вдохнул, немного помолчал и спросил. — Мне страшно представить, что там за бестселлер. — Я в конце выживу или меня опять убьют? — Не знаю. — пожала плечами Ирина. — Как получится? «Главное, чтобы матушка не узнала. Она перепишет все по-своему». «Как страшно жить!» Философски произнес дракон. «Пора привыкать умирать в конце каждой книги, а лучше в каждой главе, чтобы движуха не прекращалась». В той стороне, где прозвучал последний рык, затрещали ветки. Огромное животное решило пройти напролом и скрывать тот факт, что охотиться на нас, оно не собиралось. «Его самоуверенность меня напугала». — Божественность Уигла в этом мире не работает. От постоянного воздействия его магия заклинила мою. — Поэтому перенестись самостоятельно мы не можем, — объяснила Ирина. Она осторожно отступила за нас с Хемгротом, увлекая за собой князя. Девушка-князь попытался возмутиться, но богиня пообещала, что прибьет его сама, как только они вернутся на землю. — Прибьет. Собственно, ручно. Это мгновенно убедило Уигла спрятаться за драконом вместе с понимающей опасности богиней. А ты я договорить Хемгред не успел. Из кустов выскочило странное животное. Лап у него было точно больше четырех. Голова напоминала собачью, только кроме пасти и свисающего красного языка в ней больше ничего не было. Ядовитая черная шерсть, словно туман, окутывала тело, создавая впечатление, что перед нами призрак. Реакция дракона была молниеносной. Он резко развернул меня к себе лицом и впился в мои губы хищным яростным поцелуем». Поступок был настолько неожиданным, что я растерялась. Так в поцелуе мы провалились в портал. Приземление вышло жестким, но уже знакомые грядки, на даче Ивана. Я практически не пострадала в объятиях Хемгрета, удачно оказавшись сверху. Поцелуй он разорвал сразу, как только его спина коснулась земли. «Кажется, я мышцу на ноге потянула», — пожаловалась богиня, красиво распластавшись на Уигле. Придавленный мак снова был богом мертвых. В доме Ивана и Марины истеричным лаем залилась Дина. Если не знать, что эти звуки издает всего одна собака, можно было бы подумать, что хозяева-садисты завели дома целый собачий питомник и издеваются над несчастными животными. Попыталась встать и рухнула обратно в объятия Хемгрета. Слабость охватила все тело. Волшебный поцелуй вымотал меня за минуту. «Надо что-то делать. Если продолжится в том же духе, надолго меня может не хватить». Я донесу тебя». Он нежно погладил мои волосы и убрал их с лица. Усмехнулась. «Еще пара поцелуев, и перемещаться я смогу только на руках дракона». «Ночь на дворе!» — раздался сверху над моей головой ядовитый голос Дэна. «Я был в аду, играл в шахматы, уже почти выиграл». «Поэтому ты в костюме лошади?» Тут же уколола его Ангелия. Я уткнулась лицом в рубашку Хемгрета на его груди, чтобы сдержать истеричный хохот. Портал я ощутила, но умерила свое любопытство и не стала высовываться, чтобы разглядеть его. Одежда дракона пахла приятно, но я никак не могла понять, чем. Запах казался мне знакомым, однако, как я не пыталась, вспомнить его у меня не получилось. «Мне придется тебя часто целовать. Хочешь ты этого или нет?» Голос Хемгрета звучал с легкой хрипотцой. И ты будешь слабеть все сильнее и сильнее. Я молчала, не знаю, что ему ответить. Тебе нужно научиться восполнять свои силы и магию. Позволь мне стать твоим учителем, предложил он. Так резко подняла на него взгляд, что от движения головой хрустнуло в шее и потемнело в глазах. Сам пожиратель душ будет моим учителем, первоклассный маг, моим учителем. О. Только и смогла произнести «я» в знак согласия. «Я даже не знаю, как реагировать на твой восторг», — настороженно сказал дракон. «Есть подозрение, что наплачусь я с такой ученицей».